Суббота, 22 апреля, 1978 год, полдень. Штаб-квартира ЦРУ, Лэнгли, Вирджиния. Советская разведка ошибалась. Лояльность Карла и Джорджа принадлежала не Карлуччи. Это Игон Колби крестил их кровью. Чужой, естественно. Сначала в римской резидентуре, а потом в Индокитае. Там, под конец, когда по Южному Вьетнаму катком прошелся Феникс, вообще были купели крови. Вспоминать об этом они не любили. Операция «Феникс» — широкомасштабная противопартизанская операция ЦРУ, проводившаяся во время Вьетнамской войны в период с 1967 по 1972 год. Была направлена против населения Южного Вьетнама, поддерживающего коммунистов, и включала в себя широкое применение убийств, похищений и пыток. Разведчики прилетели в Вашингтон еще два дня назад, но Колби не стал дергать их сразу, дав время прийти в себя. Те, наконец, отоспались, впервые за несколько месяцев, а вчера целый день праздно бездельничали, отогревались на солнце, бесцельно слонялись среди доцветающих сакуру приливного бассейна и неторопливо, мелкими глоточками, пили прямо из горлышка белое бургундское. Всего было в меру, поэтому сейчас на чистую зелень лужаек вокруг они поглядывали в меру добродушно, глаза их стали ярче и прозрачней. Колби назначил встречу на улице, неподалеку от входа в штаб-квартиру. Но появился не из дверей, а вдруг вышел на дорожку за их спинами, шагнув из просвета между цветущими кустами. Карл и Джордж синхронно повернулись к нему. «Привет, парни!» Колби приветственно помахал рукой еще издали, метров с тридцати. Он действительно был рад их видеть и улыбался, подходя чуть ехидно, что позволял себе редко и лишь со своими. «Извините, что выдернул вас из колыбели прогресса в самое логово американского империализма. Но не горюйте сильно, вы еще успеете вернуться и покричать здравиться вместе с праздничными колоннами трудящихся». «Шеф!» — Карл чуть наклонил голову. Губы его остались привычно сжаты, но вокруг глаз брызнули легкие лучики улыбки. «Рады вас видеть в добром здравии!» Джордж энергично кивнул и торопливо запихал в рот остаток вафельного рожка с мороженым. «Угу!» — подтвердил неразборчиво. «Рады! Правда!» Мимо мягко прошуршали велосипедные шины. Проехал наряд внутренней полиции. Колби проводил взглядом их спины, потом предложил. «Прогуляемся к реке. Погода способствует. Ну, рассказывайте, как там, в Ленинграде? КГБ жестко стелит». До потомока было не больше километра, но они шли неторопливо, и когда они широкая лесная дорожка вывела их на берег, основное было уже доложено. «То есть мы в тупике». С подозрительно умиротворенным видом подвел колби черту. Карл лишь молча развел руками и поглядел на шефа виновато. Покосина, тут же добавил Джордж, КГБ там же, а ведь они на своей территории. Они остановились и дружно помолчали, разглядывая знакомый пейзаж. Полноводный по весне потомок протискивался здесь через длинный перекат, и над рекой неслась по ветру мелкая пыль. На темных камнях охотились цапли. Несуразные длинноногие фигуры то замирали, изготовившись клюнуть, то преступной походкой крались к следующей цели. По противоположному берегу бродили с мешками волонтёры, убирая по случаю дня земли нанесенный за год мусор. «Будем сворачиваться?» — спросил Карл тускло. «Выхлопа ноль, идеи выработаны почти до дна». «Без наводок от агентуры мы, похоже, обречены топтаться на месте. Разве что КГБ развлекаем?» «Отнюдь!» — Колби энергично взмахнул рукой, напрочь отметая саму возможность капитуляции перед обстоятельствами. «Отнюдь и напротив! Настраивайтесь, парни, на то, что эту жилу мы будем копать долго. Слишком много тут скрестилось коренных интересов. Сейчас это стало видно еще отчетливее». «Ну, наше дело простое», — ухмыльнулся Джордж. «Вы решаете, мы работаем. К тому же асфальт Невского заметно приятнее Кампучийских болот, да и еда привычней». Колби с сожалением причмокнул. «И ты не прав. Ситуация необычная». Он отвернулся от реки и с озабоченностью оглядел своих доверенных агентов. Те невольно подтянулись. «Ваше положение будет непростым. В ленинградскую резидентуру ближайшие пару лет могут поступать взаимно противоречивые директивы. И вам следует иметь хотя бы общее представление о происходящем здесь, в Вашингтоне, чтобы понимать, что делать можно и нужно, а что ни в коем случае». «Пару лет?» — понимающих хмыкнул Джордж. «Пока из этой администрации весь пар не выйдет!» Колби насмешливо блеснул зубами и промолчал, пристально глядя на Карла. «На водных курсах на ферме нас наставляли, что ЦРУ не занимается политикой», — мягко откликнулся тот. «Но, шеф, мы понимаем, что где-то на верхних уровнях это становится неизбежно. Нас не напрягает». «Хорошо. К сожалению...» Колби отвел взгляд и задумчиво почесал бровь. «Порой приходится и политикой заниматься. Ничего там хорошего нет. Ладно, я зайду издали, чтобы у вас сложилась картина в целом». Он сцепил руки за спиной и неторопливо двинулся по дорожке в обратном направлении. «Не секрет!» — начал рассуждать на ходу Колби, и речь его сразу приобрела отчётливо профессорский оттенок что мы из Вьетнама много чего потеряли, а Советы за те годы совершили рывок и в экономике, и в военной сфере. Военный паритет... Нет, они его еще не достигли, но разрыв между нами сузился настолько, что никто, ответственный в обозримом будущем, ввязываться в прямое силовое столкновение с советским блоком уже не захочет». И в этой ситуации, когда они поднимались на качелях, а мы опускались, в Вашингтоне сочли за благо смириться с существованием Советов на длительную перспективу. Отсюда пошла вся эта политика разрядки. Взаимные визиты, договоры о разоружении, Хельсинки. Как по мне, так не самое плохое дело. Сами знаете, сколько с дуру посуды было набито. Он скорбно покачал головой и задумался о чем то «Мы помним ту атмосферу». Джордж первый не выдержал испытания паузы. Он вообще сильно расслабился за последние дни, и Карл порой поглядывал на него с легкой обеспокоенностью. «Как раз проходили здесь декомпрессию после Индокитая, пока нас в Сантьяго не сдёрнули. Что-то с тех пор изменилось? Президент все так же выступает за разрядку и мир во всем мире. Ну, по крайней мере, в газетах». «Да». Уверенно кивнул Колби. Да, определенно изменилось. Мы более-менее наладили сотрудничество с советами. Все эти обмены, конференции попутно возросли и наши агентурные возможности. В итоге мы стали заметно лучше их понимать. Флёр загадочности, даже порой какой-то романтики, ушел. Появилось больше трезвости в оценках. И постепенно, все более и более весомым становится мнение о том, что вся советская система принятия решений неадекватна и вполне вероятно сама по себе ведет к краху в той или иной форме. Сейчас здесь все чаще рассуждают о том, что русские более не способны внятно разглядеть окно возможностей, зато аккумулируют факторы катастрофы, как в своей экономике, так и в политике. В последние же годы Советы вообще свалились в дрейф. Возможно, они уже настолько сблизились с фатальной воронкой событий, что для сваливания туда будет достаточно двух-трех толчков извне. Так это или нет, неизвестно. Но в Вашингтоне становится все больше желающих проверить эту гипотезу на практике.